Тимур Машуков. Цикл «Гром над миром». Книга первая. «Гром над тверью». Глава первая. Меня зовут Сергей. Мне 21 год, сирота, студент медицинской академии, и я почти умер. Когда начались головокружения и головные боли, от которых буквально выворачивало наизнанку и периодически тошнило, Я списывал все на усталость и на большую нагрузку на лекциях. Потом пришли галлюцинации. Тут уже пришлось идти к будущим коллегам на обследование. К тому времени от постоянной всепоглощающей боли хотелось кричать. Но сил не было. Рак головного мозга. Диагноз и приговор. Третья стадия. Неоперабельная. Врач, избегая смотреть в глаза, что-то говорил про шансы, Но я-то знал, что это конец. И он знал, что я знаю. И от этого было еще хуже. Вернувшись из клиники, я упал на кровать и бездумно уставился в потолок. Как же это несправедливо! Почему все должно закончиться, так и не начавшись? Столько планов, столько надежд. И все сожрано тупыми клетками, поселившимися в моей голове. Внезапно боль, неотступно сопровождавшая меня все последние дни... Усилилась во много раз. Казалось, что моя многострадальная голова сейчас лопнет. Я потерял сознание. Темно. Тело не чувствую. Я умер? Эй, а где свет в конце тоннеля и все такое? Тут только до меня дошло, что я свечусь. Вдруг рядом появилось такое же свечение. Это кто? Товарищ по несчастью? Не знаю, почему на его свет притягивал меня». Чувствовалось в нем что-то близкое, родное. Нас неудержимо потянуло друг к другу, и мы соединились. В мое сознание сразу ворвался вихрь чужих голосов и образов. Казалось, этот поток никогда не кончится, и я почувствовал, что растворяюсь в нем. Меня охватили апатия и безразличия. Все равно уже умер, хуже не будет. Но внезапно все кончилось. «Живи!» Услышал я женский голос, и меня снова куда-то потащило. Я сказал, «Хуже не будет?» Похоже, вселенная восприняла это как вызов. Ко мне вернулось ощущение тела и... Боль! Опять эта дикая всепоглощающая боль! Да какого черта! Только с моим везением можно было умереть от боли и ожить в теле, которое болит. Если это шутка, то очень хреновая. А если правда то я хочу опять сдохнуть. С трудом открыв глаза, я увидел, что нахожусь в каком-то плохо освещенном помещении, распростертой на камне, от которого стынет все тело. Вокруг стояла куча мудаков в темных балахонах с задранными вверх руками, которые весьма противно тянули одну заунывную ноту. От меня к ним тянулись полупрозрачные темные жгуты, по которым проходили волны. И с каждой такой волной и приходила жуткая боль и слабость. Так они из меня жизнь выкачивают. Не успев ожить, опять умереть? Да хер вам, не на того напали! На меня нахлынули ярость и гнев. Руки судорожно сжались в кулаки. Изо рта вырвался то ли крик, то ли хрип. Я мысленно потянулся к жгутам. Нужно срочно остановить. Не дать себя сожрать тварям. «Сдохните сами!» Я почувствовал давление, которое нарастало с каждой секундой. «Тяжело. Как же тяжело!» Давид. «Оттолкнуть вверх!» Мысли путались. «Вверх!» Что-то вылетело из меня, и раздался страшный грохот. Нет, не грохот. Это был гром. Как будто тысячи артиллерийских установок одновременно выстрелили в небо. Легко. Внезапно стало легко. Мое тело было как будто невесомым. Я чувствовал жгуты, терзающие меня, и на каждом конце жгута как будто была часть меня. И я усилием мысли стал тянуть эти частички на себя. «Да! Получилось!» Сила хлынула от них ко мне. Пение прервалось. Раздались отчаянные крики, но мне было все равно. Я пьянел от новых ощущений. «Я тянул и тянул силу!» Я купался в ней. Как мать обнимает своего ребенка, так и сила обнимала меня, даря покой и забирая боль. Внезапно послышались выстрелы. Дверь со страшной силой сорвала с петель, и в помещении ворвались вооруженные люди. Быстро разбежавшись по комнате, они навели автоматы на тела, лежащие в повалку на грязном полу. Следом в комнату стремительно вошел седой старик и кинулся ко мне. «Владислав!» «Внучек!» — шептал он, обнимая меня. Слезы текли из глаз, в которых читалась любовь и страшный гнев. «Что они с тобой сделали?» Для меня прежнего это был совершенно незнакомый посторонний человек. Но новый я, которому от роду было всего несколько минут, точно знал, это мой дед, мой учитель, мой друг. «Деда!» — прошептал я, и тьма снова накрыла меня. Сергей Владислав. Пришел в себя я от яркого света, бьющего по глазам. Медленно потянулся, с радостью отмечая, что ничего не болит. Мысленно пробежался по телу, удивившись прекрасному состоянию. Нигде не тянуло, не ныло. Довольная улыбка сама наползла на лицо, и я решительно открыл глаза. Я лежал в светлой комнате на широкой кровати. Напротив на стене висел большой телевизор. Сбоку стоял стол с компом. Дальше шкаф, видимо, со шмотками. Все было прочным, добротным, и не бросалось в глаза излишней роскошью. Вдруг голова опять прострелила болью и хлынули образы. И я все вспомнил. М да. Ну, и что мы имеем? Знакомьтесь, попаданец классический. Итак, меня зовут Владислав Андреевич Громов, мне 15 лет. Я наследник княжеского рода Громовых, которых в семье насчитывается всего два человека. Я и дед Николай Владимирович, который меня и спас. На дворе 21 век. Живем в Российской империи, которой правят Романовы. Во главе ее императрица Елена Александровна. 38 лет. Вдова. Наследнику престола 7 лет. Учится в закрытой кадетской школе. По слухам, наша правительница – злая тетка, не любящая наш род, но уважающая силу и большие хм, амбиции. Старый император с императрицей давно ушли на покой и живут в загородном поместье, не вмешиваясь в дела государства. Империя расположена на территории размером с бывший Советский Союз. Только Аляску Америке не продали, потому как Америки тут нет. А есть Великая Империя Ацтеков, в которой, опять же, по слухам, До сих пор режут на алтарях народ. Курилы здесь принадлежат Японии, так как Великой Отечественной войны не было. Зато была первая магическая, в которой сошлись маги Европы и России. Первым благополучно накостыляли вторые, и по результату территория Прибалтики, включая Польшу, отошла России. Могли бы хапнуть и больше, но дебильная русская жалость к поверженным врагам Сыграла злую шутку, и мы имеем то, что хотела поиметь нас, но в меньшем количестве, чем могли бы. Ладно. Кто там кого захватывал и имел на данный момент не столь актуально? Есть проблемы поважнее. Род наш, как я уже сказал, насчитывает всего два человека. Отец и мать погибли четыре года назад в автокатастрофе. По версии официальной отец не справился с управлением. По реальной ему помогли не справиться. «Да-да, есть тут у нас помощники. Князья Вяземские, чтобы их стукнуло и перевернуло!» Владельцы заводов, газет, пароходов, а также личные советники императрицы. И очень уж им приглянулись наши родовые земли, граничащие с их владениями, на которых располагается несколько фабрик по производству одежды и крупный жилой квартал, приносящий очень хорошие деньги за аренду. Отжать напрямую и не вызвать днев других родов – Беспределом они, естественно, не могли. А вот потихоньку задавить ослабевший рот вполне по их силам. Да, план был хорош. Меня в расход, а дед сам долго не протянет. Оставить на кормление деревушку Подмосковья и пусть чахнет. Деда они не боялись, от слова совсем. Стар стал, силы не те. Небо его уже не слышит. Большие надежды рот возлагал на мою инициацию. Но тут все пошло наперекосяк. В день обряда на поместье напали, вырезали охрану, меня оглушили и уволокли на старое капище. Там семь архимагов рода Вяземских и собирались перенести меня в жертву, выпив силу, которая к моменту обряда достигла своего пика. Ошиблись они в расчетах по времени. Дед, чувствуя нездоровое шевеление вокруг рода, решил провести обряд раньше на час. Это меня и спасло. Ну или нет, как посмотреть. Дух рода меня признал, но обряд закончить не удалось. В момент, когда во мне должна была пробудиться сила Громовых, меня вырубили. Из последних сил я послал зов, и кто-то на него откликнулся, после чего я потерял сознание. Маги приволокли меня на алтарь и стали забирать силы, не ожидая сопротивления. В результате все пошло с точностью до наоборот. От удара силами магов, ослабевшую душу прежнего владельца этого тела, выбросил в астрал. Там мы и соединились. В момент селения моей личности в тело я перехватил контроль и сделал наоборот, забрав их силу себе. Силу семи архимагов. Это полная жопа. Вместе с силой в меня влились их знания, опыт, воспоминания. Влились и растворились. Теперь я знаю и помню все, что знали они. Но в голове такая каша, что как бы я и не знаю все, а как этим пользоваться, понятия не имею. Все обрывочно. Да и я стал сильнее, намного сильнее. Внутренний резерв силы вырос до огромных размеров. Сейчас во мне был просто огромный сгусток силы, растекшийся по всему телу, от которого канат тянется в небо. То есть, как я понял, силу я черпаю и изнутри, и снаружи. Как-то сложно... Знаний хватало, а вот умений понять пока нет. Но это все ерунда. Сила есть, ума не надо. Разберемся в смысле. Так, ладно, хватит валяться. Надо вставать и думать, что делать дальше. Потерю семьи архимагов не заметить сложно. Значит, будут искать и найдут. А когда найдут, придут по известному им адресу. Так что вперед на подвиги. Главное, памперс надеть. И не забыть взять запасной. Поместье Вяземских Внезапно над поместьем раздался раскат грома такой силы, что волной выбило стекла в кабинете, а ворвавшийся ветер разметал бумаги, лежащие на столе. Алексей Вяземский подскочил на кресле, в котором задремал в ожидании новостей от магов рода. Сердце, казалось, пропустило очередной удар. Стало труднее дышать. Тело внезапно ослабело, как будто из него вынули все кости. «Не успели. Обряд завершен!» — в ужасе понял он. Таким громом старый род во все времена предупреждал врагов, что идет на них войной. Чертов старик переиграл его. Война еще не началась, иначе была бы молния. Это предупреждение. Это начало битвы насмерть, до последнего представителя семьи. Это небо показало, что у него вновь есть хозяин. «Найти...» «Срочно найти и уничтожить, пока мальчишка не набрал силу!» «Раздавить и стереть из памяти людей, как будто Громовых никогда и не существовало!» метался Вяземский в гневе по кабинету. В помещение влетел молодой человек с выпученными глазами и растрепанной прической. На красивом холеном лице застыл испуг. Руки тряслись. Его секретарь. Мальчишка, подающий надежды, некогда подобранный буквально на улице и преданный Алексею, как верный пес. — Виктор, — обратился Вяземский к нему, — позови начальника СБ и моего сына в малоприемный зал. — И, черт побери, свяжитесь с магами. Они давно должны были вернуться. — Соберись, тряпка! Что ты трясешься, как паралитик? Не бойся грома. Молнии надо бояться. И наведите тут порядок, конце-то концов. — Все сделаем, Алексей Григорьевич. Сейчас распоряжусь. Кажется, юноше все же удалось взять себя в руки. Один удар грома, и весь рот стоит на ушах. А ведь это только начало. Да, надо бы сказать, чтобы принесли побольше кофе. Спать им этой ночью вряд ли придется. Ожидая сына и главу СБ, Алексей Вяземский нервно ходил по комнате, дымя уже пятой сигаретой подряд. В обычное время ярый сторонник здорового образа жизни. Сегодня он отступил от своих правил. План, составленный десять лет назад, трещал по швам. Семеро архимагов рода пропали, как сквозь землю провалившись. Семеро! Ни один, ни два. Да нет такой силы, чтобы незаметно уничтожить владеющих магией такого уровня. Посланные разведчики нашли лишь следы крови у алтаря, выбитую двери. и... Все. Никаких зацепок. Куда? Куда они могли пропасть? И главное, кто мог их убрать? Урода Вяземских врагов хватало, но чтобы все провернуть настолько незаметно? Нет, таких возможностей не было ни у одного. Черт, никому нельзя доверять. Годы планирования, и на заключительном этапе все коту под хвост. Так спокойно, уговаривал он сам себя. Информации слишком мало, чтобы делать поспешные выводы. А ведь так все хорошо начиналось. Казалось, что учли все. Потихоньку стали убирать с ключевых постов империи людей Громовых и лояльных к ним родов. Весьма кстати пришелся конфликт Андрея с будущей императрицей. Она-то по молодости строила глазки молодому Громову. А он возьми да и выбери другую, которая ему ненавязчиво подсунула С.Б. Вяземских. Еще и сделал ее первой и единственной женой. Отказать императрица, пусть и будущей... Это ж какие стальные яйца надо иметь! Путь от влюбленной девушки до разъяренной и пышущей ненавистью фурии был пройден быстро. А там к месту сказанное слово, тонкий намек, и вот уже Громовым во дворце не рады. Нет, конечно, в глаза улыбались, но отчуждение стало быстро расти. Там на бал не пригласили, здесь забыли поздравить с именинами. Высший свет быстро почувствовал, откуда ветер дует и Громовы оказались практически в изоляции. Спасало только то, что это был древнейший уважаемый род, и уничтожать его в угоду спятившей от ревности принцессы никто не собирался. А если бы кто и собрался, то свои же и задавили бы, ибо сегодня их, а завтра тебя. Таков закон. Тогда-то Вяземские почувствовали, что это их шанс свалить беспокойного соседа и заболучить родовые знания. В те времена род Громовых был все еще силен, хотя от былой славы полководцев и искусных дипломатов мало что осталось. Но наличие в семье четырех архимагов делало их грозным противником. Управляя погодой, они могли стереть с лица земли небольшой городок. И даже Кремль с его искусственно разработанной защитой хоть и выстоял бы, но пострадал бы сильно. И ныне бывший, а тогда уже глава, правящий жесткой рукой, По тем временам считался одним из сильнейших магов империи. Он никогда не шел на компромиссы, предпочитая решать все вопросы силой. Единственное, что его сдерживало, это любимые жены, которые могли лаской и уговорами подавить днев мужа. К сожалению для них Николай Владимирович после перенесенной травмы не мог больше иметь детей. Вот и досталось Андрею, единственному ребенку в семье, вся любовь женщин избаловали его безмерно. И вроде учили, как положено будущему главе рода, да видно не в коня корм. Вырос неуравновешенным, наглым, не признающим никаких авторитетов. Неудобный род многим мешал, но его боялись и предпочитали не трогать. Все изменилось, когда сила стала покидать главу, и он передал власть своему сыну Андрею. Тот, не обладая ни силой отца, ни дипломатией матери, Умудрился рассориться и с принцессой, и с другими родами, приближенными к императорской семье. Бывший глава скрипел зубами от гнева, но сделать уже ничего не мог. Высший свет не принимал их больше за своих. Вот тогда-то Вяземские почувствовали, что их час настал. Стать ближе к принцессе труда не составило. На почве ненависти Громовым к ней лепли все, кому когда-либо перешел дорогу всесильный старик. А вот потом убрать из ее окружения всех ненужных было сложнее. Но они и с этим справились. После стали вести планомерную охоту на архимагов рода, убирая их без следов, по одному. СБ Громовых рыло землю в поисках врагов. Было даже уничтожено несколько мелких родов, которых заподозрили в причастности к убийству. Все следы вели к Вяземске, как заказчикам и организаторам. Но прямых доказательств их вины добыть не удавалось. Эти действия еще больше настроили против Громовых правящую династию. Род подвергся осуждению и закрылся в себе. Глава перестал бывать на любых значимых мероприятиях. Последней каплей для него стала гибель жен и смерть в автокатастрофе Андрея с супругой. О, с какой ненавистью смотрел на него Владислав на похоронах, куда пришли все главы родов. Чистая, незамутненная ярость отражалась в голубых, как небо, глазах. Даже немного жаль, недобро усмехнулся своим мыслям Алексей, что скоро эти глаза потухнут, и больше некому будет разговаривать с небесами, передавая их волю снующим на земле людям. После всех трагических для Громовых событий старик окончательно сдал, заперся в поместье и никого не принимал. Но иногда над их особняком грохотал гром, и чернело небо. Готовилась инициация младшего Громова. И необходимо было спешить, чтобы успеть захватить парня во время обряда. Оставался последний шаг. И все, к чему вяземские стремились, будет достигнуто. Один последний шаг, чтобы добить максимально ослабевший рот. Один последний мотиво шаг. Самый простой, завершающий десять лет подготовки. — И что? — Что, я спрашиваю, могло пойти не так? — заорал Алексей, стукнув бешенстве кулаками по столу. — Помести изборенных, Тверь. Николай Громов сидел возле комнаты внука и думал. Бывший глава рода, бывший защитник, бывший муж и отец чуть не стал бывшим дедом. Практически уничтоженный род, потерявший практически всех людей, но не потерявший надежду. И эту надежду чуть не убили. Твари! При нем род еще держался на плаву, но, увы, силы стали его покидать. Обычно это происходило, когда в роду появлялся кто-то более сильный. Тогда логичным казалось предположить, что это сын, и уйти перед образды правления новому повелителю неба. Но это оказалось ошибкой. Роковой ошибкой, почти приведшей к полному уничтожению рода. Николай любил сына, дал ему лучшее в империи образование, ограждал от всех неприятностей, считал, что ему еще рано влезать в грязь, от которой не отмыться. И в результате вырастил амебообразное существо, единственный раз проявившее характер, гордо отказав Ленке Романовой в женитьбе, предварительно с ней наигравшись. Он из принципа женился на простолюдинке без грамма магии, провернув все в тайне от родителя. Когда Громов-старший узнал об этом, его чуть инфаркт не хватил. Глава СБ получил жесткую выволочку. Двух сотрудников, явно купленных вяземскими, отправили кормить рыб. Но дело было сделано. Роду однозначно указали на дверь. А от былого уважения ничего не осталось. Когда-то от одного их имени содрогались небеса. И горе было тем, над кем гремел Гром. Под его раскаты они шли на войну. И молниями выжигали целые города. А ветер разносил славу об очередной победе. И склонялись перед ними гордые князья. И со страхом смотрели правители империй. Ибо небо одно на всех, и кара его неотвратима. Громы выходили тропами ветра, перемещаясь с огромной скоростью. Они ходили тропами кучевых облаков, оставаясь незримыми для врагов, при этом видя все. Они ходили тропами молний обрушиваясь на головы врагов разрядами, способными испепелить все живое на земле. Повелители неба и его хранители. И они все продули. «Небо дало нам все, и оно же все у нас забрало», — скуречу думал Николай Владимирович. От бессилия ему хотелось выть, «Но нет, не сейчас. Есть еще надежда, и не прогремел последний гром над империей. И враги не увидят ни наших слез, ни нашей слабости». Старик, вынес своим мыслям, сжал кулаки. «Мы встанем, небеса мне в свидетели, и жестоко отомстим. И лишь ветер будет гулять над могилами врагов, ибо некому будет на них приходить». Внук, вот его гордость, его сила, надежда рода, которую чуть не потеряли. Мальчик вобрал в себя все самое лучшее, чем по праву гордилась их семья крепкий телом, разумный, не по годам и с открытой, чересчур открытой душой. И это хотели уничтожить, выпить и растворить? Твари! На него опять накатила ярость. Чуть успокоившись, Громов-старший предался иным размышлениям. Что же там произошло? Мастерски спланированная атака на поместье. Пока все были отвлечены ее вражеские лазучики сумели незамеченными пробраться к алтарю рода И уволочь парня. Явно им кто-то подсказал и помог. Но кто? Одни инициации знали всего три человека. Да уже и не важно. Они погибли при атаке. Теперь и не спросишь. И все-таки. Архимаги Вяземских должны были высушить Влада за минуту. Даже с учетом его возросшей силы. А они нашли семь высушенных мумий. Вполне здорового Влада. Это он их или ему помогли? Но тогда кто? Как и главное, зачем? Проще добить и забрать все, чем делиться. Одни вопросы, а вот ответов на них пока нет. Влада перевезли в Тверь, в усадьбу главы дружественного рода Виктора Изборина, где он решил спрятать внука. В пути Николай Владимирович попытался вылечить мальчика, но вся магия стекала с него, не удавалось проникнуть внутрь. При попытке заглянуть глубже его сильно тряхнуло током. Опытный маг понял, что если бы это попытался сделать кто-то другой, его бы просто поджарило. А так просто предупредило, почувствовав дружественную кровь. Видимых следов повреждений не было, но тело юноши периодически каменело, как будто разом напрягались все мышцы. В такие минуты внук начинал тяжело дышать, и по его телу пробегали электрические разряды. Только под утро он успокоился и забылся спокойным сном, так и не приходя в сознание. Николай Громов принял решение вернуться в московское поместье и готовиться к очередной вражеской атаке, а внука оставить здесь. Про то, что изборины дружны с Громовыми, никто не знал. Сильный род артефакторов уже много лет тайно служил Громовым, являясь хранителями знаний рода. Это знание старый глава передавал новому. Больше в это никто посвящен не был. Именно тут можно было переждать бурю, И легенда для внука была давно готова. Кольцо-артефакт, скрывающий силу, был надет на палец Влада сразу по приезду в поместье. Ничего. Легкая усмешка тронула твердо сжатые губы старика. Поживет простым человеком. Силу пока надо скрывать от посторонних. О том, что у Влада фамилия Громов, знал только сам глава рода изборенных Для остальных он был дальним родственником, приехавшим с Севера на учебу. И такой реально существовал как заготовка под будущую легенду. Проехал всю страну и прибыл в поместье ровно в тот момент, когда появился и сам Громов-младший. После этого его место занял Влад, а у изборенных появился новый слуга, помощник на кухне. Пора будить парня, освежить его знания о легенде и возвращаться в Москву, решил Николай Владимирович. Отсутствие главы могут заметить те, кому этого знать не нужно. Мимо прошла служанка и вошла в комнату Влада. Раздался виск, и девушка тут же вылетела обратно. Раскрасневшаяся, испуганная, глаза бегают, дышит, словно загнанная лошадь. «Он там... там... голый стоит!» — выдохнула она и рванула по коридору. «Эх, молодежь!» — подумал, улыбаясь старик. «Ну, голый что?» Совсем Витя своих служанок разбаловал. «А если бы он раненый належал, тоже бегала бы?» Ай, ладно, ну ее. Раз стоит, значит, стоит. Каламбур, однако, значит, здоров. Не о том мысли. И вошел в комнату. Глава изборенных в то же время. Виктор, как всегда, проснулся рано, хоть и не выспался. Ночка была та еще. План, который они разработали с Николаем, вступил в силу. И когда ночью к нему ворвались Громовые, все было готово. Парня положили в комнату, вызвав лекаря. Тот долго крутил головой, но сказать что-либо определенное так и не смог. Внешне все нормально, а внутрь лезть он опасался. Сила внутри парня бурлит. А что за сила, понять невозможно, попытался объяснить он. Но вот то, что она уничтожит любого, кто полезет глубже, это точно. Лекарь был родовой и язык за зубами держать умел. Но рассказывать ему о происхождении силы внутри парня, естественно, никто не стал. Так что лекарю осталось только порекомендовать покой и уйти, оставив Виктора неприятно удивляться бессилию лучшего врачевателя рода. О том, что Николай Громов поместье, не знал никто. Для всех он был просто сопровождающим племянника, приехавшего на учебу, который по пути заболел. Минимум грима на лице, его никто не узнал, да и не стремились узнать. Любопытных в роду изборенных не было. Услышав задорный смех, Виктор выглянул в окно. Две племянницы, близняшки Вика и Ника, нарезали круги по двору, делая зарядку вместе с его младшей женой Светланой. Вроде взрослая женщина, а ведет себя как подросток. Изборин довольно хмыкнул в усы, и на его лицо само собой наползла улыбка. Старший сын работает в дипломатическом корпусе в Англии и, по слухам, имеет большой успех у дам. «Ну да, ну да!» «Сотрудник тайной канцелярии и успеху дам высшего света Лондона». О том, где на самом деле служит сын, Виктор узнал совершенно случайно и, естественно, ни с кем этими мыслями не делился. Дочь от второй жены удачно вышла замуж за сына князя Черниговского и укатила на север Украины, совсем забыв про родню, лишь иногда присылая поздравления с именинами и Рождеством. Поэтому приезд племянниц два года назад Виктор посчитал за великое счастье, и дом его наполнился смехом и весельем. Сестры скучать никому не давали, были заводилами во всех шалостях, за что периодически получали по заднице. Это, однако, их совсем не останавливало, а заставляло продумывать варианты отхода, когда их ловили с поличным. Свои симпатичные задницы они очень ценили, поэтому упорно оттачивали мастерство по сокрытию улик. Магический потенциал их еще не раскрылся. Инициацию пройдут в магической академии, но, судя по тому, что он видел сейчас, девушки будут сильными стихийниками, примерно на уровне магистра. Жаль, что они через месяц поступят в академию и уедут. И в доме опять станет пусто. Ладно, хватит сидеть. Дела сами себя не сделают. Надо гостя проведать да распорядиться, чтобы накрывали на стол. А то девчонки после тренировки едят как не в себя.